В Восставшие широко оповещали население, что кавычки где наш царь и великий князь Дмитрий Иванович, всея Руси, ныне в Коломне». кавычки закрыть. Известия такого рода оказывали немалое влияние на служилых людей. События гражданской войны повторялись буквально во всем. Казаки-карелы и мятежники буквально разогнали ополчение царя Бориса. Разрядные записи аналогичным образом описывают события под Троицким. Царских ратников побили и разогнали. По словам нового летописца, в бою воры в кавычках, в кавычки открыт разогнаша многих дворян и стольников поймаша. Кавычки закрыть. Со слов Ярославских помещиков, только что вернувшихся с поля битвы, Ражнитовский записал в дневнике кавычки День 16 ноября. На этих днях возвратились бояре и люди Шуйского с проигранной битвой. И сами признали, что на поле боя осталось до 7 тысяч убитых и до 9 тысяч ограбленных полностью и избитых кнутом, распущено по домам. После чего войска, скобка мятежников, тире рс скобку закрыть, поспешно подошли к Москве, кавычки закрыть. Ярославцы, сломя голову, бежавшие из-под конечно же, не располагали никакими данными о количестве убитых. Приведенная в дневнике цифра потерь была невероятно преувеличена требует критического отношения и данные о пленных. Можно ли объяснить распуск пленных Пашковым чувством «общности» в кавычках «восставших» с той частью армии Шуйского, которую в кавычки «силой гнали на войну»? В кавычки закрыть. По-видимому, источник допускает более простую интерпретацию. В какой-то момент правительственные войска прекратили организованное сопротивление, и тогда повстанцы стали разгонять их плетьми, совершенно так же, как казаки корелы разгоняли Годуновскую рать, В лагере под Кромами. Как и из лагеря под Кромами, царские дворяне бежали, побросав оружие и прочее имущество, что и было представлено ими как грабеж со стороны мятежников. Известие о наказании плетьми 9 тысяч пленных недостоверно. Подобная массовая экзекуция отняла бы много дней, а между тем повстанцам надо было спешить с занятием Москвы. Пашков старался не обременять свою армию пленными. Исключение было сделано лишь для стольников и знатных дворян. Их отоскали в пути Различные источники по-разному определяли численность войск, поступившего к Москве. Один поздний летописец считал, что у Болотникова было 187 тысяч воинов. бусов называл цифру в 100 тысяч бойцов. В действительности армия восставших не превышала 20 тысяч человек. В авангарде войска Пашкова или пунова шел отряд казаков. Передовые силы повстанческой армии укрепились в деревне Заборье, неподалеку от Серпуховских ворот тогда как главные силы стали лагерем в районе Котлов и далее к югу в Коломенском. К началу ноября в Котлы прибыло войско Болотникова. Военное положение Москвы стало критическим. Падение столицы можно было ждать со дня на день. Фактически царь Василий остался без армии, дворянское ополчение распалось, помещики разъехались по своим уездам. Царь Василий не имел ни достаточного войска, ни казны, ни запасов хлеба, чтобы предотвратить голод столицы, Многим его положение казалось безнадежным. В беседах с друзьями А. Стадницкий говорил, что в дни осады, кавычки, как воры под Москвою были, многоточие, и как государь сидел на Москве с одними посадскими людьми, а служилых людей не было, и, многоточие, было мощно вором Москва взятие, многоточие, потому что на Москве был хлеб дорог, и, многоточие, государь не люб бояром, и всей земли, и межбояр, и земли рознь великая, и скобки у царя-рс, скобки закрыть, казны нет, и людей служил их, кавычки закрыть. Исход борьбы за Москву зависел от позиций посадских людей, составлявших главную массу столичного населения. Власти использовали всевозможные средства, чтобы отвратить москвичей от смуты, в кавычках. В октябре царь Василий велел огласить перед всем народом Повесть Протопопа Благовещенского собора Терентия, служившую ярким образцом агитационной литературы периода гражданской войны. Протопоп пространно писал о том, как во сне явилась к нему Богородица и Христос. Богородица просила помиловать людей, в скобках москвичей. Христос обличал их, в кавычки окаянные и студные дела, кавычки закрыть Чтение повести явилось лишь частью задуманного властями мероприятия. Пять дней. По всей Москве звонили в колокола и не прекращались богослужения в церквах. Царь с патриархом и все люди, кавычки Малии и Велиции, кавычки закрыть, ходили по церквам, кавычки с плачем и рыданием, кавычки закрыть, и постились.